— хрипло ответил Грыной. — Вам их сколько нужно? Хотите, я заполню до краев вон ту толстую флягу? И он указал на смеситель емкостью в добрых три литра. «Нет, — Нет-нет, не надо! — в ужасе вскричал Бальдини. И в крике этом был страх, столь же глубоко укоренившийся, сколь и стихийный страх перед расточительностью, страх за свою собственность.